Глава 4. Так я и лежал в бездумье до следующего полдня, без малейшего желания открывать кофейню. Так что я просто запер стеклянную дверь и выскользнул из-под Приезжие туристы уже высыпали на улице поселка, и с храмом Адзу вновь повеяло благовониями после ночного затишья, а лоток с закусками к алкоголю, что стоял в переулке позади храма, по-прежнему был обмотан железной цепью. Обойдя его, Я простенько пообедал и повернул обратно, наконец разыскав обороненный вчера спьяный телефон. Время после обеда вдруг потянулось ужасно медленно. Голову мою все занимала сгнившая вишня, и я подумал невольно. А вдруг это немощная месть, лой и мина? Кто знает, не специально ли он сбросил меня в пучину страданий от невозможности сосредоточиться. Я поймал такси и сказал водителю ехать помедленней. Пусть для начала мы объедем поселок по кругу. Он сказал, что бесконечного адреса цену подсчитать будет сложно. Спросил, не возражаю ли я против счетчика, а то все в городке привыкли называть цену в зависимости от расстояния, прежде чем ехать. Я сказал, ставьте цену, как вам удобно, как вам нравится, так и делайте. Позже, поскольку я действительно не знал, куда хочу поехать, мне пришлось отказаться от своих слов и согласиться с ним. Откуда господин прибыл? Из Тайбэя. Первый раз здесь. Первый раз еду на такси. Когда мы проезжали мимо живописных местечек, он чуть сбавлял скорость, и всю машину заполнял его прибрежный говор. Начинал он издалека, с исторических рассказов и заканчивал охраной памятников старины. Он и не заметил, что после одного круга я уже почти заснул, убаюканный его низким прибрежным говором. «К морю приехали, посмотрите. Если хотите полюбоваться видом на море, надо объехать по внешнему кольцу». «Это ни к чему». Я хочу посмотреть на море отсюда. О, здесь нет песчаного пляжа. Машина развернулась, поехала по прямой, и вскоре за окном действительно показались следы, оставленные мной и дзюдзы. Я попросил его остановиться у набережной Хайкоу и попытался с силой толкнуть дверь, отбиваясь от ветра. Выстроившиеся позади нас в ряд деревья, казуаренных в покачивали растрепанными листьями. И морской берег в зимнюю пору издавал отчаянные, пустые вопли. «Могу отвезти тебя на болото, людей там много, а еще в полдень проводят экскурсии на бамбуковых плотах». Я сказал ему ехать дальше, вперед. Мы именовали начальную школу, затем неровную грунтовую дорогу, и он сообщил, что дальше уже ничего интересного, только военный лагерь. Машина развернулась и направилась на восток. «Чем дальше?» Тем заброшенней казалась местность, и он опять напомнил мне, что эта дорога ведет в соседнюю деревню. «Городок у нас маленький. Если господину надо кого-то найти, просто скажите мне имя. А если я не знаю имени?» «Тогда давайте попробуем с фамилией. Один клиент раз десять меня так испытывал. Сказал, меня вполне могут выбрать главой города». «Ло», — сказала я про себя. Машина вырвала на кольцевую дорогу. и мы вернулись на знакомые уже улицы городка, вернулись к загнутым углам крыши храма Мадзу. Когда мы проезжали мимо небольшой гостиницы, мне вдруг захотелось хорошенько помыться, и я попросил его высадить меня здесь. Место, где вы сели в машину в полдень, прямо за этой гостиницей. В холле гостиницы оказался коридор, в конце которого пряталась в темноте лестница. Поднявшись по ней, я обнаружил во внутреннем дворике цветущую магнолию. Номер был совсем простой. У стены стояла маленькая кровать, однако этого мне с лихвой хватило. Я забрался на кровать, и мне отчаянно захотелось по ней покувыркаться, вот только тело от чего то сковала усталость, и когда я пробудился от дремоты, уже стемнело. Так я и убил большую часть дня. Я медленно побрел к своей кофейне по улицам городка. Почти уже добрался до дорожки с гравием у входа, как увидел внутри свет. Он горел так ярко, что все кругом погрузилось в еще больший мрак. Охваченный замешательством, я побежал. И чем ближе я подходил, тем реальнее мне все представлялось. Даже бамбуку двери отбрасывал на окна тени. Дзюдзы. Чутьё кричало мне, что это Дзюдзы. Дзюдзы, она пришла сама. Меня вот что изумило. Стеклянную дверь разбили вдребезги. И на Дзюдзы это не похоже. Она бы терпеливо ждала у входа, глядела бы на меня с восхищением совсем как раньше, точно кислую сливу за щеку положила. Вытянув шею, я заозирался невольно недоумевая. Внутри, у стены, действительно сидела дзюдзы с короткими волосами, в сером бархатном платьице, а на шее у нее сверкала тоненькая серебряная цепочка. Когда я подошел к ней со спины, то, наконец, все понял. и в тот самый миг на меня накатила волна смятения. Даже для вездесущей мисс Байсю это был совсем неподходящий момент, чтобы так внезапно объявиться. Она, наверное, пришла, чтобы подшутить надо мной. Вот ей и как дурак. Она не обернулась, а открыла контейнер с едой и принялась за еду. Еще один контейнер стоял напротив у незанятого места, и даже палочки аккуратно лежали рядом. Время близилось к семи. и она словно ждала, когда же опоздавший гость займет место рядом с ней. «Ты ведь уже вернулась в Тайбэй. Почему опять здесь?» «Пока ты ждешь кого-то, я от кого-то прячусь. Но это ведь не повод выбивать дверь. Разве можно какую-то дверь сравнить с целым вишнёвым деревом?» Она договорила холодно и съела еще кусочек, причем жевала так сосредоточенно, так что венки на шее запульсировали под короткими волосами вслед за движениями ее челюстей. Лицо ей было обращено к стене, словно только глядя на белую стену она могла проглотить свой ужин. Она потянулась ко второму контейнеру и сказала, «Я сама приготовила, уже почти остыла». В узком пространстве мне не находилось местечко рядом, и я стоял у нее за спиной, словно мы ссорились, так что пришлось сесть и открыть приготовленное ею Бента. Я ел, склонив голову, и все же заметил, что ее глаза пристально следят за мной из-под короткой стрижки. Я ухватил соевый блинчик. Она уставилась на него все тем же пронзительным взглядом. Я запихнул кусок в рот и нарочно поднял лицо. И, как я ожидал, встретился с внимательным взглядом пары глаз. Не похоже, чтобы она пряталась, как прежде, но и жевать не прекратила. Ела с таким доблестным видом точно это последний ужин перед битвой. После того, как я отказал ей в подписи фотографии, мы отдалились друг от друга. Во мраке, за дверью кофейни кто-то вдруг силой хлопнул дверцы машины, и вскоре послышались грубые мужские крики. Он все звал Байсю! Звучали они так, будто он приставил ладони ко рту. Закончив кричать у входа, он подошел к разбитой двери и крикнул еще пару раз. Неудивительно, что здесь так холодно. Ветер задывает через дыру в двери. Ты пойди и спусти роль ставни. Это неприлично. Раз уж он пришел за тобой, пусть войдет и поговорит. Но нет, если закрыть рольставни, так он поймет, что я хочу сказать. Я замешкался, подошел к двери, но никого не увидел. Когда рольставни наконец опустились, голос замер, и вдруг заревел двигатель. Он всё давил на газ, давая волю ослепительной ярости. И я уж подумал, что он вырежется прямо в двери кофейни. Однако машина повернула, и, не включив еще фары, уже выехала на ночную дорогу, где и скрылась из вида. Ты говорила, что прячешься от кого-то. Так это от него. Мужская любовь такая несносная. Когда они решают не мучиться больше, то едут за тобой, проезжают на машине 200 километров и удирают уже через пару минут. По крайней мере, он приехал. Как услышал звук опускающихся ставней, так сразу сдался. И как я могла не раскусить его хитрости? Разве остались еще мужчины, похожие на тебя? Каждый день твердишь «Дзюдзы!» С утра до вечера «Дзюдзы до да дзюдзы!» Мисс Байсю нарушила свое обещание. Сегодня вечером она говорила больше обычного. После того, как машина уехала, ее тоскующее лицо вдруг осветилось. Она убрала недоеденное бента и проскользнула к барной стойке, чтобы сварить кофе. Хотя ее движения были не очень-то казалось, будто она что-то празднует. Когда она подавала кофе, то весело кричала. «Жод, как горячо!» А ее маленькие ножки неслись, словно по облакам. Заодно она подошла к этажерке и включила музыку. Затем вернулась и остановилась передо мной. Заговорила она со скрытой обидой, которую я никогда не слышала в ее голосе. Жди на здоровье. Я просто хочу тебе сказать, что даже если увижу Дзидзы, то сама ее спрячу. Почему сегодня ты постоянно о ней говоришь? А о чем еще говорить? Ты навлёк беду на моего отца, а сейчас и меня туда же затянул. Я не понимаю, что ты имеешь в виду, мисс Басю. Обними меня. она вдруг прильнула ко мне. И как ты обращаешься с дзюдзы? Побудь таким же со мной. Одетая в легкое платьице, она стремилась прижаться ко мне крепко-крепко, дрожа всем телом, словно боялась, что я ускользну. Ах, мисс Байсю, мне так захотелось заплакать. Каждый из нас снес на плечах совершенно разные тяготы. И все же, мы могли еще обняться так крепко. Как нормальный мужчина в состоянии совладать с подобным возбуждением, а уж сохранить при этом трезвость рассудка и вовсе невозможно? Но я ненормальный мужчина, и я слаб. И я не знал, посчитаешь ли ты, помимо объятий, мой безмолвный плач ответом. Я всего лишь хотел, чтобы ты осознала, моя слабость не имеет отношения к тому, люблю я или нет. Как раз таки потому, что я понимаю любовь, я и могу остановиться перед тобой, охваченный волнением. В каждой любви есть точка невозврата, перешагнув которую, утратишь намного больше. «Мисс Байсю, твой отец на собственном примере показал, как легко пересечь эту границу. Изначально ведь он был таким добропорядочным, такой благородный, к несчастью, он пересек черту из-за нахлынувшего в одночасье одиночества и алчности и только тогда обнаружил, как тяжело шагать по этому пути. Дзюдзи тоже ее пересекла и, к несчастью, пересекла ради меня. Если бы тогда она не спешила достать для меня деньги, то пусть даже твой отец расставил бы тысячи ловушек. Наивная и непорочная дзюдзы не прыгнула бы в них в момент отчаяния, зажмурив глаза. Осталось лишь добавить, что те ловушки обставлены были чересчур изящно. Эдакие черные дыры в кружевном обрамлении, заполненная доверием бездна. Я не смею даже вообразить, в каком ужасе пребывала дзюдзы. Всегда такая трусливая дзюдзы, когда падала. Как бы она ни сопротивлялась, Каждое ее трепыхание разбивало мне сердце, и мне казалось, что я связан по рукам и ногам вместе с ней. К сожалению, в тот миг беспомощности я тоже шагнул на точку невозврата, да еще в каком-то затмении перешагнул ее. Я всегда полагал, что все потерянное ей принадлежит мне. Вот почему в то предрассветное утро, когда она вышла из комнаты, я никак не остановил ее, только сдерживал слезы. И с тех пор. Лишился намного большего. Всё, что я мог видеть, я потерял, как и кредит, о котором ты вполне, возможно, не знала. После того, как грабители забрали деньги, у меня не осталось ничего, что банк мог бы конфисковать. Как эти деньги пришли, так и ушли. Что за насмешка над моей и так нелепой жизнью? Да и мои детские мечты оказались уничтожены столь же бездумно. И все же, мисс Байсю, Ты заставила меня трепетать в этой смехотворной ситуации. Твои объятия оказались такими теплыми. Такое необузданное счастье в перемешку с печалью они мне принесли. Правда, можно, подумал тогдашний я. Я не только не вывернулся из твоих рук, но и незаметно прижал тебя покрепче. И наше объятие заполнилось фантазиями счастья. Я не в силах был отпустить тебя. Ты ведь смогла перешагнуть через своего измученного отца и крепко прижаться ко мне. чего я изумился? Оказывается, в мире существует еще такая любовь. Как бы страстно я хотел, чтобы эти объятия сопровождали меня с самого детства, чтобы даже без дзюдзы мне жилось счастливо. Как жаль, что уже слишком поздно. Где бы я ни оказался впредь, я все равно буду ждать дзюдзы, просто потому что есть одна история, которую я ей недорассказал. Это история об овечке. Изначально я собирался подарить ее отцу, к которому всегда испытывал неприязнь, но ее увели силой. Вот такая простая развязка у этой истории. Если свести всю мою жизнь к одной фразе, то моя история — всего лишь история об овце. На деле мужское горе не должно быть столь мелочным, но как раз из-за своей чрезмерной мелочности оно столь глубоко вонзилось в мою жизнь, что и во веки веков его не вытащить. Мисс Байсю. Дзюдзы и есть та овечка, что вошла в мою жизнь. Но я знаю, что она не вернется. Сейчас начало зимы, и я иду вдоль дамбы. Тростник уже побелел, и седой тропинкой он тянется до самого безбрежного моря. Однако я пришёл сюда не ради моря, а чтобы на самом крутом изгибе, под клокочущие звуки волн, спрыгнуть с дамбы, перейти по тропинке через мост, а затем спуститься вниз, к католическому собору в центре городка. близости располагается парк, откуда твой отец в тот день не выехал на велосипеде. А ваш дом, дом семьи Ло, прячется как раз позади него за поворотом. «Мисс Байсю, я пришел в последний раз взглянуть на вишню. Пусть в вашем дворе не растет больше вишни, но у меня ведь тоже нет больше дзидзы. Вот почему. Спустя несколько минут я дойду до твоих дверей. Я не постучусь». только брошу на них последний взгляд, чтобы похоронить здесь свои ничтожные страдания. Но я буду немного нервничать. Не понимаю, от чего так сложно справиться с трудностями человеческой жизни. И если в этот миг я столкнусь с твоим отцом, мне следует спрятаться, чтобы не напугать его. Или же прятаться не надо. И тогда я позволю горестной дрожи охватить меня. Нынешний я уже спрыгнул с дамбы. И правда. На крутом повороте волны свирепствовали громче всего. «Твой отец в тот день зашел ко мне, повернув с моста. Всю дорогу он ехал под шум прибоя, и когда остановился у дверей кофейни, на губах его играла изящная улыбка. Разумеется, он вправе был улыбаться. Но на самом ли деле шум прибоя так ласкает слух? Это просто волны, что не могут найти своего песчаного пляжа». Мисс Байсю. Сегодня в полдень я разорвал договор аренды, оставил все вещи хозяину помещения. К вечеру я поймаю попутку и уеду из городка, совсем как та вишня, что покинула ваш двор. Я ненавижу море.